Строки Дейзи Гудвин Дива Текст читает Юлия Виби специально для сервиса Строки. Светлой памяти Хоуп Деллан, Замечательного редактора и дорогой подруги. От автора Это роман о Марии Калас, а не ее биография. Я старалась придерживаться фактов, но позволила себе некоторые вольности в датах. Уверена, что многие преданные поклонники Калос заметят эти неточности, но надеюсь, что они простят мне художественный вымысел — Я хотела, чтобы моя история оказалась столь же захватывающей, как реальные события.